Недолго им осталось вставлять нам палки в колеса, — проворчал Макбрайт, глядя, как корчится привязанный к кровати Раев. 14 часов 04 минуты. Агра, Индия. Несмотря на восхищение, которое испытывал перед этой страной отец, Элизабет никогда прежде не бывала в Индии. Она смотрела в окно фургона такси, который вез их из аэропорта.